Глава двенадцатая. Погружение. После приятного завтрака в компании Герман еще немного пообщался с арабами на палубе. Он помнил, что младшего зовут Салим, а имя пожилого хоть и расслышал повторить, а тем более запомнить не смог. Оба капитана и доктор Рибор, сославшись на дела, оставили их. Спенсер рассеянно кинулся и раскрылся в своей каюте вместе с помощником. Судно шло полным ходом. Пассажиры постояли на палубе некоторое время, наслаждаясь непривычным для сухопутных горожан видом открытого пространства, прекрасной погодой, волнами и запахом океана. Вскоре присыщенные впечатлениями и они разошлись по каютам. Герман достал из рюкзака свои гаджеты и поставил их на подзарядку. Потом разулся и, не раздеваясь, растянулся в кровати. Блаженно прикрыл глаза. Как же хорошо! До погружения еще несколько часов Никаких дел, никакой ответственности и забот. Можно и подремать. Ритмичный шум волн и легкая бортовая качка потворствовали его намерению. Он уснул. Никто его не будил. Герман проснулся сам и как раз вовремя. В каюту взглянул матрос, перевел приглашение капитана на инструктаж. Герман привел одежду в порядок, умылся, он чувствовал себя отдохнувшим и счастливым и спустя пять минут присоединился к своей новой команде после сферы. Все были в приподнятом, слегка возбужденном настроении. Предвкушение новых необычных впечатлений приятно будоражило нервы. Инструктаж был кратким и, по большей части, свелся к восторженным описаниям достоинств сферы. Тем временем путарание сбавило ход. Господа, мы подходим к месту назначения. Сейчас команда займется точным позиционированием судна и предстартовой подготовкой сферы. У вас есть примерно полчаса времени. Герман спустился в каюту, собрал в рюкзачок вещей, присел на край кровати на дорожку. Посидел так минуту, настаясь на приключения, встал, посмотрелся в зеркало, улыбнулся, ободряющий своему отражению, и шагнул за порог. «Время, господа! Приглашаю всех на посадку!» От этих простых слов сердце Германа тревожно ёкнуло. Первым на борт сферы поднялся, естественно, Спенсер, сразу за ним последовала Тамила. За ней арабы, сначала младший, потом пожилой. Настала очередь Германа. Изрюка на него пахнула нездоровым спертым запахом замкнутого пространства. Пахло корабельным трюмом, новыми компьютерами и земляничным мылом. Скоро к этой атмосфере примешаются запахи тел членов команды, выдыхаемого ими воздуха и еще запах уборный. Спускаясь по трапу в очрево сферы, он на мгновение замешкался. Бросил прощерный взгляд на привычный мир. И такая смертная тоска вдруг сжала его сердце. Страх. Животный, не подчиняющийся логике и уговорам, объял его. Каждый нерв дрожал, мозг бился в панике, каждая клетка его существа вопила о пощаде. Он оглянулся на провожающих, те радостно улыбались, махали руками. Это только усугубило ужас, никакого сочувствия не ни дать не взять толпа рекущих зевак на публичной казни. Его облажающий взгляд на мгновение зацепился за бесстрастное лицо капитана Блума, а вот и палач-распорядитель. Как приговоренный к смерти преступник, поднимаясь на эшафот, ищет глазами гонца с помилованием, так и Герман надеялся увидеть какие-нибудь намеки, признаки того, что погружение сейчас отменят или хотя бы отложат. Он не хочет. Как же он опрометчиво согласился на эту авантюру? «Держи себя в руках», — приказал он себе, — «обратной дороги нет». Стыдно было бы сейчас проявить свою слабость, начать истерику и от всего отказаться. Он же мужчина. Его рубашка впитывала пот, насыщенный запахом страха. Ладони стали унизительно холодными и влажными. Лицо было бледно. Он последний раз оглянулся, вымучил из себя улыбку, нашел силы помахать остающимся на палубе лицом дрожащей рукой и нырнул в темноту люка. Еще была возможность презреть невесть, кем установленные правила поведения настоящих мужчин и выскочить наружу. Но над его головой застучали по металлическим ступеням трапы ботинки капитана. Лужное тело заблокировало путь к отступлению. А через секунду, еще до того, как капитан вступил на пол, сверху надвинулась тяжелая крышка люка. Она сразу легла, предназначенные ей пазы. И стало слышно, как матросы принялись завинчивать гайки крепления. Все... Обратной дороги нет. Герман смиренно сел в свое кресло, огляделся. Все были чем-то заняты, рассаживались, распихивали ручную кладь, регулировали спинки кресел. Эти нехитрые действия должны были бы поддержать иллюзию нормальности происходящего. Но Германа они лишь ужаснули своей бессмысленностью. Капитан занял место перед приборной панелью и надел телефонную гарнитуру. Он тихо переговаривался с кем-то на борту по тарании. Наконец, все наружные шумы стихли. «Дамы и господа», — вил капитан бодрым голосом, — «вижу, что все устроились, сфера готова к погружению. Нам предстоит необычное путешествие, большинство из нас совершает его впервые. С вашего позволения буду комментировать происходящее. Сейчас нас приподнимут с помощью подъемных кранов. Пассажиры почувствовали, как сфера оторвалась от палубы и качнулась, словно гигантский маятник». Теперь кран отвернет в сторону, и сфера окажется над поверхностью океана. Чувствуете, мы начали спуск. Все устремились свои взгляды на иллюминаторы. Вот мы коснулись воды. Не отцепляя тросы, мы погрузимся на глубину 25 метров. Бригада экологистов последует за нами. Герман в иллюминаторе увидел одного из ныряльщиков, тот жестом показал ему, что все окей. Послышался ровный шум. Это включились насосы высокого давления. Идет закачка воды в танки, балластные цистерны. Ну что ж, все системы нашего судна работают штатно и готовы к самостоятельному погружению. Тело Германа оцепенело. Сознание цеплялось за этот уверенный голос. Отдать концы! скомандовал капитан в микрофон. Фраза отозвалась в сознании, как команда Пли! Сфера дрогнула и как бы немного провалилась. Мама! мысленно проорал он. Пальцы усыпились подлокотники, но больше ничего страшного не происходило. Капитан неторопливо снял гарнитуру. «Связи больше нет. Господа, мы начали свободное погружение». Сфера по собственным весом со скоростью 25 метров в минуту двинулась в глубину. Через 6 минут на отметке 150 метров за бортом по мерке солнечный свет наступила тьма. Аппарат нырнул в «Гидрокосмос». Капитан монотонным голосом боролся с тишиной. С увеличением глубины на каждые 10 метров давление воды возрастает примерно на одну атмосферу. На дне, где лежит «Титаник», давление достигнет 380 атмосфер. Это огромная величина. Журналисты любят ее выражать в количестве самосвалов на квадратный сантиметр.